Усевшись на ступеньки, я постарался систематизировать все то, что только что получил. Получается, что всех ведущих игроков нашего материка, которым, как отметил я с удовольствием, отнесли и меня, на два месяца лишили способностей. Причем лишили для того, чтобы оставшаяся масса игроков подтянулась к лучшим, если не по уровню, то хотя бы по активному участию в различных мероприятиях, проводимых корпорацией. Идти наперекор совету предвестников и, сломя голову, кидаться с игроками в Империю Гераники, я не собираюсь. Ежедневные полеты в Альтамеду выльются мне в такую копеечку, что лейте удар хватит. Так что придется мне остаться на месте. Занимаясь... — Ничего не получается! — послышался женский жалобный крик. — Чёртова раса! Удалю её нафиг и сделаю себе что-то человеческое! — Гневом ты ничего не добьешься. — ответил один из наставников. Я не обратил бы на эту сцену никакого внимания. Ученики, у которых ничего не получается, встречаются сплошь и рядом. Но на тренировочной площадке шаманов Анхурса, находящейся в самом центре империи Малабар, говорили на языке Картаса. Недалеко от пруда, рядом с двумя деревьями, посаженными, по слухам, самими владыками много тысяч лет назад, находились два человека — наставник, окрестивший меня отступником, и девушка, по внешним признакам, похожая на человека. Почему похожая, а не человек? Потому что руки этого милого создания были неестественно белого цвета. Голубые волосы имеются у любой расы, но белая кожа только у вампиров. Неужели в Картасе появились эти зубастые создания, Лишая плинта звания уникальный. На месте разбойника я бы слегка обиделся. Стараясь не шуметь, я подошел ближе и замер в шагах в 10 от тренирующихся. Судя по всему, наставник обучал девушку вызову духа, так как он постоянно показывал на манекен и просил сосредоточиться, отрешившись от этого мира. Девушка кивала головой. К сожалению, с того места, где я стоял, лица ее не было видно. после чего махала руками, замирала, даже на одной ноге прыгала, словно коза. Но ничего не происходило. Тренировочный манекен оставался нетронутым. «Да пошло оно все!» После очередной неудачной попытки девушка в сердцах вспылила и произнесла в никуда. «Все, я сдаюсь! Не могут зомби быть шаманами! Не дано им этого! Я пас!» «Зомби?» «Только сейчас я решил посмотреть на свойства девушки. Флейта декабрьская. Зомби восьмого уровня. Класс не выбран». «Стой!» Успел я прокричать, начавшей меркнуть девушке. Игрок выходил из игры, по-видимому, решив удалить своего персонажа. «Не удаляйся!» «Как не удаляться, если ни черта не получается?» «Ой!» Девушка вновь обрела четкость, обернулась, чтобы увидеть того, кто с ней заговорил, и замерла с глупой улыбкой, открывающей ряд черных зубов. Да, нет, со внешностью у Флейты было все отлично. Очень привлекательная девушка, правильные формы черты лица. Черт, но белое лицо. Такие же белые, лишённые зрачков глаза. Голубые волосы, скрывающие часть лица, словно в старинном фильме звонок. Вот так и не удаляться, — ответил я смутившейся девушке с меткой анти-ПВП. Получается, что этой милой зомби нет 18 лет. Следовательно, я вижу девушку такой, какая она в реальности. Будь зомби, <кхм> Сам не понял, что только что придумал мой мозг. Насть, вопрос. Как игрок может делать персонажа, не выбирая класс? Специфика новых игроков, открытая с появлением Картаса. Теперь игрок до 10 уровня может попробовать все классы, какие только захочет, чтобы выбрать то, что ему ближе всего. Начальные способности открыты все. Что, встретил игрока без класса? Угу. Очень удивительное явление. Спасибо за информацию. Всегда пожалуйста. Я, наверное, на пару дней выйду в Реал. Не теряй меня. Потом неделя у наш Лазар, после чего выкрою денек для нас. Все, целую, пока. что у тебя не получается спросил я у Флейды. да даже не знаю как объяснить учитель просит сосредоточиться и внутренне увидеть духа но само заклинание в книге присутствует его можно активировать чтобы появилась пиктограмма однако едва я решу послать ее в манекен что-то ломается я здесь бьюсь уже вторую неделю понятно Покажи пожалуйста как ты вызываешь духа Ты не понял, Перестав смущаться, девушка перешла на «ты», словно так и надо, начав мне объяснять. «Учитель мне сказал, что духов я не могу вызвать. Сейчас я работаю только с книгой заклинаний. В ней от каждого класса по несколько заклинаний. У шаманов дух лечения и молнии. У меня получается сформировать пиктограмму, взять ее в руки, но на этом все заканчивается». «Я понял. Покажи». «Хорошо». «Вначале формируем пиктограмму». В руке девушки появилась маленькая молния, заключенная в сферу. Затем отправляем ее в тренировочный манекен, и... Едва молния оторвалась от руки девушки, как тут же исчезла, словно ее никогда не было. На этом спектакль заканчивается. «Блин, сколько можно?» «Хорошо, это я увидел. Что наставник говорит?» «Наставник?» переспросила Флейта. «Тот, кого ты называешь учителем, что он говорит тебе сделать?» «Нужно найти внутри себя эту молнию и представить, что она появилась в манекене сама. Но для этого мне нужно внутренне сосредоточиться. Я прекрасно понимаю, что он хочет мне донести. За две недели я уже столько много форумов перерыла, гайдов перечитала, с людьми пообщалась. Все сходится к одному. Зомби не могут быть шаманами. Не дано им этого». На программном уровне стоят ограничители. Но ты смогла сформировать пиктограмму, — напомнил я девушке. Зато когда я была у магов, я эту пиктограмму кидала так, как сама захочу. У меня все манекены бились в конвульсиях, а здесь полный ноль. В общем, придется делать другую расу, так как зомби-шаманкой мне не стать. Кстати, почему зомби? Потому что это единственная раса Картаса, хоть издали похожая на человека. Денег на темного у меня нет. Сейчас перенос из Малабара в Картас сделали платным, поэтому только зомби. И хочу заметить, непривычно только первые минуты. Потом привыкаешь. Тогда очередной вопрос. Что делает представитель Картаса в Анхурсе? Тем более такого маленького уровня? В Картасе никто не учит зомби. Вернее, учат, только не тому, как стать шаманом воином, темным жрецом, чернокнижником. Кем угодно, только не шаманам. Кому я только не обращалась. Гоблинам, кобальдам, оркам. Как посмотрела оба фильма, решила, что в Малабаре с шаманами намного лучше. Действительно, пронта местный начальник, прекрасно меня понял. Кстати, откуда ты знаешь язык Картаса? Я едва голову себе не свихнула, стараясь пообщаться с игроками. Меня никто не понимает. Несколько раз даже хотели атаковать. Флейта улыбнулась. «Наивные». Стража их тут же скрутила. На мелких же нельзя нападать. «Пронто», — напомнил я девушке, стараясь вернуть разговор обратно. «Что, Пронто?» — опешила девушка, не понимающая, озираясь. «Идет сюда?» «Ты рассказывала о том, что Пронто тебя понял и...» «А, точно! Он знает язык Картаса, поэтому назначил мне одного из учителей, тоже владеющих нашим языком, и отправил тренироваться». «Я здесь уже две недели, бьюсь, и результат пока нулевой!» Тогда самый главный вопрос. «Почему шаман?» «Что-то мне не кажется, что ты убила две недели ради того, чтобы понять принцип вызова духов. Зачем тебе быть шаманом?» Флейта потупила глаза в землю, так ничего и не ответив. «Ясно. Ладно. Удачи тебе в твоем нелегком выборе!» Потому что я видела оба фильма, выпалила девушка с вызовом посмотрев на меня. Видела? Молодец, и что? Не понял я. И то, когда ты вытаскивал еленинку, мне казалось, что я стою рядом. Когда ты всаживал кинжал в грудь Гераники, я кричала тебе, чтобы ты не трогал корника. Когда. Я пересмотрела все 17 фильмов об Орлеоне, но только эти два зацепили меня так, словно все это происходило со мной. «Я не могу этого объяснить, но мне кажется, что я просто должна быть шаманом!» В глазах девушки было нарисовано столько решимости добиться своего, что я не мог просто так уйти, не попытавшись ей помочь. Наставник и замер в нескольких метрах от нас, не вмешиваясь в разговор. Поэтому я взял инициативу в свои руки. Пробовала формировать пиктограмму сразу внутри манекена. Пробовала, не получается. Она появляется либо в руках, либо нигде. Ладно, извините, что отвлекла вас. Флейта снова перешла на «вы». По всей видимости, буду гоблином. Но все равно я стану шаманом. Это уже дело принципа. Ничего страшного, у меня теперь много времени. Попробуй все же забыть о книге заклинаний и призвать духа в манекен». Несмотря на настрой девушки удалять своего зомби и становиться гоблиншей, я сдаваться не собирался. Стало интересно, действительно ли закрыты духи у зомби или нет. В «Темном лесу» я выяснил одну интересную особенность неживых созданий. Они находятся с духами в параллельных плоскостях реальности. Патриарх не мог общаться с владыками и наоборот. «Теперь передо мной находится вполне достойный представитель мертвого сословия Барлеоны, жаждущий быть шаманом. Поэтому можно поэкспериментировать. Главное, чтобы она была не против». «Я тебя не понимаю», — печально ответила Флейта, вновь перейдя на «ты». «Что значит вызвать духа? Согласно форумам, мне нужно войти в режим работы с...» «Забудь о форумах!» — оборвал я девушку. Просто представь, что в манекене поселился дух, и твоя задача его ткнуть. Только есть одно ограничение — ткнуть ты должна удаленно. Я все равно не понимаю, — едва не плача произнесла флейта. Что нужно сделать? Отступник, мертвые не могут общаться с духами, — обратился ко мне оживший наставник, причем обратился на языке малобара, чтобы зомби ничего не поняла. Я прогневал главу совета, поэтому мне назначили наказание. Не показывая своего гнева, донести до этой свободной девушки мысль, что зомби не могут быть шаманами. Не дано этого им природой или тем безумным магом древности, что создал эликсир оживления. Не мучь ее понапрасну». «Что он сказал?» Тут же спросила Флейта. «Говорит, что я бездарность? Так я это уже поняла. Ладно, спасибо тебе, но...» «Молчать! Смирно!» Никогда не думал, что могу кричать на других людей, тем более на девушек. Однако сейчас от чего то мне показалось, что это будет самым правильным действием. Девушка опешила и только что не вытянулась по струнке, словно заправский солдат. «Садись здесь!» — я указал на берег пруда. «И жди меня. Я сейчас вернусь». «Если вздумаешь удалить флейту...» Лучше вообще в игре больше не появляйся. Все понятно. Выполнять. Глядя на меня широко открытыми глазами, девушка, тем не менее, послушно развернулась и пошла в сторону озера. Вот и ладно. Сейчас мне нужно кое с кем встретиться. Корник, нужна помощь! Обратился я в воздух. Пускай у меня закрыт доступ к духам, но никто и никогда не сможет удалить связь с учителем, ибо... «Ты в курсе, что эта способность тоже закрыта?» — ехидно заметил гоблин, появившийся рядом со мной. «Сколько можно повторять? Ты сейчас не шаман!» «Как же ты меня услышал?» «Я и не слышал». Улыбка расплелась по всему лицу корника. «Иду мимо. Смотрю, мой нерадивый ученик стоит и в воздух орёт. Как не подойти и не узнать, все ли нормально у него с головой?» «С моей головой потом разберемся. «Ты мне лучше скажи, флейта может стать шаманом?» «Ты, болезный мой, лях в тенечек! сделав вид, что беспокоится, произнес учитель, попробовав прыгнуть, чтобы измерить мне температуру. Перегрелся, смотрю окончательно. «Я тебя сколько раз учил! Думай, что говоришь!» «Как может флейта стать шаманом?» «Нет, не та флейта, на которой играют!» — понял я неточность своей формулировки. после чего указал на зомби. «Вот это!» Хе", крякнул Корник, с таким интересом став разглядывать девушку, что даже склонил голову на бок. «Кто бы мог подумать! Зомби пожелала стать шаманом! Куда мир катится?» «Корник, ты не ответил!» Остановил я учителя, не позволяя тому уйти в пространное рассуждение. «Мой ответ?» начал гоблин, но тут же замолчал, заинтересовавшись тем, что делала флейта. Девушке надоело сидеть на берегу озера без дела, поэтому она достала удочку и начала ловить рыбу. Через минуту Корник уселся на землю в позу лотоса и продолжил смотреть на рыбачку, словно в этом действии он видел какой-то глубинный смысл. Привыкший полагаться на мудрость данного имитатора, я уселся рядом. Если нужно понаблюдать Почему нет?